Глава третья. Призрак под дождем из кленовых листьев. Сорванные порывами северного ветра алые всполохи листьев кружили в воздухе, напоминая о скором приближении зимы. Эри не могла отвести взгляд от человека, который стоял посреди этого вихря. Он был одет в темно-синее кимоно и небрежно наброшенную на плечи черную накидку — хаори. И выглядел как знатный мужчина из эпохи Эду. «Простите», — сказала она тихо. Отчего-то вся уверенность растворилась, как только Эри увидела незнакомца. Мужчина носил деревянные гетто, но подошел к скамейке бесшумно, словно и не касался ногами каменных плит, усыпанных листьями. Пока он проходил мимо, художница успела заметить темные волосы до поясницы, связанные лентой на уровне лопаток и отливающие серебром на кончиках. Удивительно, но эта старомодная деталь так подходила к образу незнакомца, что Эри невольно засмотрелась на нее. Склонив голову в легком поклоне, мужчина присел на другой конец скамьи и повернулся в ее сторону. Вблизи она могла рассмотреть лисью маску, полностью скрывающую лицо. Наполовину белая наполовину расписанная языками пламени. Через левую прорезь на художницу смотрел карий глаз, радужка которого сливалась со зрачком и оттого взгляд становился глубоким и проницательным. А правый нарисованный глаз маски был закрыт. Эри поменяла свое мнение. Мужчина походил не на аристократа эпохи Эдо, а на мифическое существо из легенд, принявшее обличие человека. «Вы же не выйдете за ограждение?» — спросил незнакомец, не сводя с нее внимательного взгляда. «Когда вы так загадочно спрашиваете...» Мне еще больше хочется узнать, что же там такое. Ваше любопытство очаровательно. Дальше находится всего лишь территория голодных йокаев, которым лучше не показывать вашу аппетитную душу. Эри уже начинала привыкать к людям со странностями, которые встречались ей в святилище Яматоморе. Но этот незнакомец явно отличался от главного Каннуси и юноши по имени Кэтору. Он говорил так непринужденно, что его слова не задевали, но заставляли неловко отводить взгляд в сторону. Эри вскинула брови и, сдержанно улыбнувшись, сказала. «Думаю, изысканные комплименты — это точно не ваши». Он не ответил и только по-доброму усмехнулся, продолжая смотреть на нее одним открытым глазом. И это было не похоже на взгляд незнакомого человека. Мужчина будто не мог наглядеться, наслаждался каждой ее чертой. «Мы с вами случайно не знакомы?» — спросила Эри, осмелившись покоситься на его лесью маску. «Это с какой стороны посмотреть?» Такой ответ окончательно запутал Эри, и она вздохнула. «Кажется, вы тот человек, из которого и слова не вытянешь, если не захотите говорить сами». «Ну почему же?» «Просто для каждого ответа свое время. Сегодня мы можем просто посидеть в тишине или поболтать об обычных вещах». Он указал тонким пальцем на потертый чемоданчик, который лежал на коленях Эри. «Рисуете?» «Откуда вы узнали?» «У вас все пальцы в туши». Поспешно спрятав руки в карманы пальто, она ответила. «Да, это моя профессия». «А вы любите живопись?» «Не сказал бы». «Я скорее люблю смотреть, как кто-то рисует» сосредоточенный взгляд, из-за которого появляется маленькая морщинка между бровями. Кисть в руке лежит свободно, но в то же время ее крепко держат умелые пальцы. Плавные линии, что появляются на бумаге, отражают все мысли художника. Его внутренний мир как на ладони. Его дыхание замедляется, его рука скользит по полупрозрачной бумаге, создавая произведение искусства. Эри сама перестала дышать, слушая неспешную речь незнакомца. И ей передалось то же печальное благоговение, которое звучало в его голосе. Она догадывалась, что скрывалось за красивыми словами. Мужчина любил смотреть не на всех художников. Был лишь один, чьи черты он запечатлел в памяти. Не отводя взгляда от Эри, мужчина кивнул на ее чемоданчик и спросил. «Возможно, вы хотите что-то нарисовать? Я совершенно не против». Она чуть помедлила. От волнения по коже прошел жар, а кончики пальцев заколола. «Да что со мной сегодня такое?» — подумала Эри, но все же потянулась к защелкам. «Вы поэтично описали процесс создания картины. Наверное, даже более поэтично, чем есть на самом деле», — заметила она, доставая свой старый альбом в кожаном переплёте. «Это не поэзия. Просто желание увидеть подобное снова». Эри сломала грифель карандаша, едва проведя первую линию. Слишком сильно нажала, а может, руки затряслись. Она впервые рисовала не для себя, ни под пристальным наблюдением преподавателей и не ради победы в конкурсах. Она собиралась рисовать для незнакомца, который просто ненадолго занял ее приятной беседой. Но этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя свободной. «Вы сказали, что за оградой живут Йокаи». Эри наточила карандаш и еще раз провела линию. На этот раз удачно. «Так вы тоже работаете здесь?» «Да. Охранять святилище и прихожан от злых духов — это моя обязанность. С моими помощниками вам уже довелось познакомиться. Ворочливый старик и надоедливый юнец». «Подождите, а вы случайно не господин призрак?» Эри даже перестала рисовать. И взглянул на собеседника, проведя пальцем в воздухе вокруг своего лица. Подозревая, что прозвище как-то связано с маской, которую носил мужчина. Мелкий пакостник! Прошептал незнакомец, и художница показала, что он улыбнулся. Да, который иногда называет меня так. Впрочем, у меня есть и обычное имя. Хацуюкио. Юкио, приятно познакомиться. Когда Эри услышала это имя, в груди у нее совсем не осталось воздуха а перед глазами встала прозрачная пелена размывая образ сидящего напротив человека слеза скатилась по щеке и упала на белый лист альбома уже испещренный тонкими карандашными линиями она смотрела на незнакомца слишком долго но поймав темный и все понимающий взгляд юкио стерла следы слез и виновато улыбнулась простите меня не знаю что это такое На миг мне показалось, что вы... Что я. Эри еще раз протерла глаза и подняла лицо к небу, стараясь высушить слезы. Со мной в последнее время происходят необъяснимые вещи, поэтому извините, пожалуйста, господин Хацу. Мне тоже очень приятно познакомиться. Меня зовут Цубаки Эри. Она медленно кивнула, обозначая поклон, и Юкио ответил ей тем же. Повисла тишина, но никакой неловкости в ней не ощущалось словно встретились старые знакомые которые были рады и помолчать в компании друг друга только перешептывание листьев в ветвях старого клена и приглушенный шорох карандаша скользящего по бумаге слышались все так же отчетливо раньше на этом месте росло больше деревьев а подняться сюда можно было только цепляясь за сухие корни выпирающие из земли лестницу тогда еще не построили Эри продолжала рисовать Но все ее внимание теперь обратилось к Юкио. Она вслушивалась в его спокойный голос и ловила каждое слово. Отсюда виднелись огни города, особенно в пасмурные ночи, когда священники, отходя ко сну, гасили свет в Ямато-море, а гора погружалась в непроглядную тьму. И там, вдалеке, текла желтая река огней, огибая места, где жили горожане, которые не могли себе позволить долго жечь лампы и фонари. Я бывал здесь часто. Такой вид помогал успокоить мысли после тяжелого дня. Но в один из вечеров я заметил, что у самого обрыва вдруг выросла камелия. Оторвавшись от рисунка, Эри повернулась к господину-призраку, ожидая продолжения истории. Но тот молчал, устремив взгляд к обрыву. «Вы хотите сказать, что там вырос целый куст камелии?» Юкио усмехнулся, И из-под маски этот смех прозвучал тревожно, сдавленно. Она была дикой и своевольной. Не любила склонять голову перед теми, кто ей не нравился. Со стороны лестницы, ведущей на обзорную площадку, послышались голоса. И господин призрак оборвал свой рассказ, резко повернув голову в сторону показавшихся прихожан. «Легенду о аллой камелии давайте оставим на другой раз», сказал он, поднимаясь со своего места. Еще не время». «Но вы обязательно узнаете, чем закончилась эта история, Эри». Он назвал ее по имени после нескольких минут знакомства. Такая фамильярность считалась грубостью, но художница не обратила на это внимания. Ее имя, произнесенное его голосом, звучало завораживающе. «Но подождите, вы уже уходите? Я хотела кое-что у вас спросить про чай». Эри посмотрела на группу школьниц, которые с громким смехом ворвались на площадку, и обернулась к своему новому знакомому. Но на месте господина-призрака уже никого не оказалось. Только два красных кленовых листа лежали на скамье. В руках у художницы остался альбом с законченным наброском, и она провела пальцами по шершавой поверхности бумаги. Рисунок ей нравился. Переведя взгляд на маленькие улочки и домики Камакуры, которые с высоты обрыва казались игрушечными, Эри задумалась. Она всегда хорошо себя чувствовала с незнакомцами, легко сходилась со всеми людьми и поддерживала любой разговор. Но сейчас, во время беседы с господином Хацу, испытала нечто новое. Это напоминало возвращение в родные места после долгого путешествия. Когда в груди вдруг становится тепло и выдыхаешь с легкой улыбкой на лице и мыслью «Я, наконец, дома». «На другой раз?» — переспросила она вслух, и школьницы, снимающие фото на фоне обрыва, обернулись на нее, удивляясь, что молодая девушка говорит сама с собой.